Некоторое время пер лежал молча, и слушал этот голос, так странно напомнивший ему голос отца. Разговаривая, брат расхаживал по комнате, тоже совсем как отец. Так что даже страшно становилось. И ещё он услышал, как Сидны рассказывает ему о случившемся. И хотя оба говорили вполголоса, пер всё же сумел кое-что разобрать. Эберхард сердито отчитывался с трузою о его поступках. Лучше бы отправить его в больницу, сказал он. Когда не знаешь толком, чем человек болен, больница это самый разумный выход. Может, у него вообще какая-нибудь заразная болезнь. А у школы привезли сюда, надо было немедленно послать за врачом. Пер повернулся на другой бок, и ему расхотелось слушать дальше. Чувство протеста начало пересиливать его кроткое и умиротворённое настроение. Но потом он сказал себе, что брат прав. Как бы то ни было, примирение надо довести до конца. Сейчас или никогда. Настало время на деле доказать искренность своего покаяния. Эберхард, позвал он. Брат вошёл к нему. Вслед за ним вошла Сигна и остановилась у ног кровати. "Я думаю, вам нечего тревожиться", поспешно сказал Пер, делая нацубы усилия. "Ничего страшного у меня нет. Просто я переутомился в последнее время. Теперь мне уже опять хорошо". "Да ты совсем неплохо выглядишь", сказал Эберхард дружелюбным и участливым тоном, и первый протянул ему руку. Ну, отмарок вещь серьёзных, что ни говори. Нет, нет. Просто мне было не по себе. Больше ничего. Да ещё как на грех, солнце светило прямо в глаза. А я этого не выношу. Теперь я себя опять превосходно чувствую. А я всё-таки поражён настаивать, чтобы вызвали врача. И если врач дома, он может быть здесь через несколько минут. Ну, раз вас это успокоит, я, разумеется, согласен. Но я уже говорил, что моё недомогание ничего общего с настоящей болезнью не имеет. Во всём виновато солнце или, может быть, спорт и воздух. Но не будем сами отыскивать причины, уклончиво сказал Эберхард. Даже если ты прав, врач скорее разберётся в этом, чем мы с тобой. Несмотря на все благие намерения, Бэр из подтяжек покосился на брата, ожидая увидеть на его лице самое для себя страшное выражение торжества. Но Эбершард стоял спиной к свету, да вдобавок его лицо сильно развитой нижней челюстью и еще больше, чем лицо Сигны, напоминало застывшую маску. Вся жизнь сосредоточилась в одних глазах. Бэр повторил, что их воля для него закон и что он просит лишь об одном. послать за профессором Ларсеном, к которому он уже обращался при подобных обстоятельствах. Но оба они, и Эбертхт, и Сидли, встретили его просьбу в штыки. Они переглянулись, и Эбертхт сказал: У нас есть домашний врач. Он правда не профессор, но мы ему вполне доверяем. Он и маму лечил, вставила Сигне. Пер не сразу их понял. Он посTypeIdл, что ему будет очень неприятно, если его начнёт осматривать другой врач, а не тот, который уже видел его, и поэтому скорее сможет судить о его состоянии. Но Эбертхард был неумолим. Твои отношения с профессором Лаксеном это твоё дело, но нам просто неудобно об эти нашего врача, тем более, что у нас нет никаких причин не доверять ему. Кстати, твой профессор в эти часы, наверное, и не понимает никого. Кроме своих постоянных пациентов. Так что хотя бы поэтому тут только Перс образил, что они решили, будто он не кстати напустил на себя важность и хочет похвастаться своими светскими замашками. Это подозрение обидило его. Он сказал, что если им так уж неприятно видеть профессора Ларсена, то он просто встанет и уедет. Когда Эберфельд понял, что Пер и не думает уступать, он с недовольным видом вышел из комнаты, чтобы послать служанку за профессором. Сигдне хотела выйти следом, но Пер удержал её. "Слушай, Сигдне", сказал он. "У тебя письмо, которое оставила мне мать. Дать его тебе сейчас?" "Да, пожалуйста. Даже удивительно, что я могу его прочесть там, где оно написано". Сигне молча достала связку ключей, выдвинула один из ящичков секретаря и вернулась запечатанным письмом и с маленьким пакетиком, где лежали отцовские часы. Пер решил распечатать письмо только после того, как Сигне вышла. Всё поплыло у него перед глазами, когда он увидел знакомый почерк. Надпись, сделанную дрожащей, неуверенной рукой матери. Сыну моему Петру Андреасу. Пусть он прочтёт эти строки в тихую минуту. Перв взломал печать и приступил к чтению. Во имя Иисуса Христа да святится имя его. Сын мой, я пишу тебе, наверное, в последний раз, перед тем, как мои глаза сомкнутся навек. Ису, чтобы возвать к твоему сердцу, которое ты отвратил не только от своей матери, не только от своего отца, почившего в Боге, не только от всех, кто по-человечески близок тебе, но и от Господа Бога нашего, Всеблагого и Всемогущего. И я пишу тебе, хоть и не знаю, где ты сейчас и что с тобой. Ты вечно скрываешься от нас. Верно, у тебя есть для этого Слепые причины. Твои братья и сёстры говорят мне, будто ты сейчас во Франции или в Америке. Но где бы ты ни был, ты не на стезе Господней, это я знаю твёрдо. Ты предпочёл склониться под бременем дел мирских. А ведь сказано в Писании, что для того, кто ожесточился в грехе и неверии, мудрость Евангелия сокрыта до конца дней его. В одной из своих проповедей твой отец однажды нарисовал картину жизни безбожника. Он сравнил её с заточением в тёмном подземелье, куда не проникает ни один луч света, и где нет иного выхода, кроме двери, предательски ведущей в бездонную пропасть. Мой несчастный сын, быть может, правдивость этой картины тронет тебя. Быть может, до тебя дойдёт истинный смысл слов. Если мы живём лишь ради своей плоти, мы обречены на смерть. Но если мы смогли умертвить свою плоть ради души, тогда мы будем жить вечно. Коль скоро ты способен сам ужаснуться своему падению, значит для тебя ещё есть надежда. Значит, ты можешь ещё найти путь к спасению, отойти от зла. И молить Господа о прощении во имя крови, пролитой Христом. Мне еще многое хотелось бы сказать тебе, сын мой, но рука моя устала и глаза ослабели. Выслушав последнее слово твоей матери, сказанное в этой безстратикующей жизни, склонись пред Господом Богом нашим со смирением в сердце, и Святой Дух не зайдет на тебя. Воли нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа, милосердный, преклонит своё ухо к тебе, и тебя минует опасность в день страшного суда, восстал от смертного сна, услышать слова ужасней которых нет ничего на свете. Изгони от меня нечестивый, я не знаю тебя. Когда через полчаса в комнату заглянул Эбертхард, Чтобы передать Перу ответ профессора, тот все еще лежал с письмом матери в руках. Смущенным и неожиданным появлением брата Пер поспешно сунул письмо под одеяло. Эберфорт однако остановился в дверях. "Ну, я оказался прав", сообщил он торжествующим тоном. Жизухина была у профессора, и он велел сказать, что больше сегодня выезжать с визитами не будет. Радишь, что попадётся какой-нибудь очень тяжёлый случай. А вот завтра, если нужно, он с удовольствием побывает у тебя. Пер молча кивнул. Он не слушал брата и не понял, о чём тот говорит. Не сразу дошёл до него скрытый смысл слов Эбертхарда. Тут явно хотел, чтобы Пер отказался от своей затеи с профессором. Лишь когда брат круто повернувшись, сердито захлопнул за собой дверь, Пер полностью пришёл в себя. Он и сам не понял, почему у него так испортилось настроение после материнского письма. Он заранее знал, что найдёт там строгое, беспощадное осуждение, и потому сам смысл письма ничуть не взволновал его. Он даже пожалел о том, что это прощальное послание вообще попало к нему в руки. Впрочем, в своём разочаровании он обвинял лишь самого себя. Он упрекал себя в том, что не выполнил данного приписки указания. Ему не следовало читать письма, пока он не остыл после маленькой стычки с Эбертфордом и Сигны. Надо спрятать письмо подальше и перечесть ещё раз, когда он будет один у себя дома, в тихую минуту. Здесь ему мешали и Сигны, и один из близнецов. Они то и дело заглядывали в комнату, явно желая подсмотреть. Как подействует на него чтение? Часы в гостиной пробили 4. Перс с беспокойством подумал о том, чем может кончиться этот день. Правда, и Сигна, и Близнецы после обеда изо всех сил старались, чтобы ему было хорошо и не скучно. Но Перу потянуло домой, в мирную тишину его каморки. Вечером ещё раз пришёл Эбертхард, Он показывал отдельно и навещал семью раз в день, часу около трех, как повелось еще при жизни матери. Перо тронуло, что не взирая на их озмувку, брат решил со проделать долгий путь из Кристиансхавна нарочно для того, чтобы узнать, как он себя чувствует. Но разговоры по душам так и не получилось. Пер никак не могу объяснить себе. Что они вообще знают о его разрыве с Якобой? Правда, он несколько раз пытался выпытать кое-что у сигна, но та с видимым смущением тотчас же переводила речь на другое. У пары сложилось впечатление, что и брат, и сестра, при всей их заботливости, держатся на страже, и склонны истолковать любое самое невинное его замечание как попытку прихвастну своим прошлым и своими высокими связями. И ум был не так уж далёк от истины. Ни Эбертхард, ни Сигны не очень-то верили в искупительное обращение. Он казался им недостаточно смирившимся. Они про слышали стороной, что Перк расстор свою помолвку с дочерью богача-еврея и возлагали большие надежды на этот шаг. Но в чём тут дело и как всё получилось, они толком не знали. А Сигны даже не хотела ничего знать. Так как его вообще ничего в жизни пара не занимала, кроме того, что касалось сугубо домашних дел и вопросов веры. На другое утро приехал с визитом профессор. Маленький человечек, затасканного и даже неопрятного вида, держался первую минуту брезгливо и неприветливо. Он решительно не желал припомнить, что уже знаком с паром, и для начала заявил, что он сам болен и не должен бы выходить из дома. Изъемистый цвет лица и огромные чёрные мешки под глазами подтверждали его слова. Закончив осмотр, он стал поприветливее. Уселся возле постели и сказал: "Что вы, собственно, хотите узнать у меня? Еёгите вы слишком много, а к любовращению у вас никудышнее. Но об этом я уже говорил вам в тот раз". Пер высказал предположение, Что такие внезапные припадки должны иметь какую-нибудь более конкретную причину. Больным он себя не чувствует, и сложение у него, что греха таить, хорошее и сильное. Сильное? Вы имеете в виду чернозёмную силу? Впрочем, если вас лично на устраивает, но я посоветовала бы вам не предъявлять слишком высоких требований к своей чернозёмной силе. Она их не выдержит. Это я вам тоже говорил. Мы до чани с нашими желудками, которые из поколвийков растянуты от обилия каш и супов, просто не поспеваем за стремительным бегом времени. Мы похожи на крестьянских лошадок. Они ещё кое-как могут по старинке трусить рессой, отгоняя хвостом мух. Но для настоящей скачки они не годятся. Сегодня почти ниши, ширина плеч не принимается в расчёт, и стройные бёдра тоже. Сегодня нам нужно железо в крови и фосфор в мозгу. Ещё нужны нервы, не окончательно заплывшие жиром, дорогой мой. В общем, как я уже вам говорил, не надейтесь на своё сложение, особенно тут хвалиться нечем. А мне именно сейчас Нужна максимальная работоспособность, сказал пер и попросил профессора назначить ему наиболее подходящее в данных условиях средство для укрепления здоровья. Но профессор грустно покачал головой. Для укрепления таких не знаю. Да, но когда я беседовал с вами в прошлый раз, вы порекомендовали мне гимнастику, холодный душ, короче, все стороны закаливания организма. Но порекомендовал. Надо же было что-нибудь вам приписать. Тем более, что по ведите это не может. Впрочем, вам было бы куда полезней, если бы подобной закалкой в своё время занялись ваши уважаемые деды и прадеды. Ибо теперь мы расплачиваемся за грехи наших дорогих покойников, за опуховые перины, за пропотевшие, круглы год не снимаемые шерстяные бельё. Замучные супы, нюхательный табак и за всю их затворническую жизнь книжных червей. Ведь вы разумеете сим пастора, а я по личному опыту знаю, чем почёт многочисленных чад и домочадцев в этих идиллических усадьбах, где вместо мяса частенько подают на стол молитву. Нус А холодное обливание вы по крайней мере делали регулярно? Пер сорвался на условия, которые никак не позволяли ему в последнее время заниматься систематическим закаливанием. Скажите лучше честно, что вы боитесь холодной воды. Это я могу понять. Ничего приятного тут нет, если только вы с детства не привыкли обливаться холодной водой. А теперь по чтению шей, извольте разинуть рот. Я посмотрю ваше горло. Пер открыл рот. Но ну, так я и знал. Половины коренных зубов не хватает. Вы, вероятно, уже весьма зрелым в возрасте ознакомились с таким продуктом цивилизации, как зубная щётка. Со мной это тоже произошло, когда мне уже перевалило за 20. А до того времени я, идя по стопам своего папаши, с утра полоскал рот хорошей порцией отчи наш. Впрочем, не будем вспоминать старые грехи. Вдруг прервал он себя на полуслове и, сморщившись, прижал ладонь к левому боку. Пер мог бы всерьез рассердиться на эту тираду, если бы не понял с первого взгляда, что перед ним измученный, смертельно больной человек, который сам не слышал, что и говорит. По той же причине он не очень испугался мрачных прогнозов. Он видел, что профессор больше думал о своём собственном состоянии, нежели о состоянии своего пациента. Но всё же пер задал ещё один последний вопрос. Он сказал, что жизнь в городе, как ему кажется, вредна для его здоровья. Так вот, не думает ли профессор, что ему полезнее было бы на будущее поселиться в деревне? Ну и ещё бы, разумеется, перебирайтесь на травку. До да поскорее. Только там мы у себя дома. Каменные мостовые не для нашего поколения, может и не для следующего. Нус, а пока полежите денёк другой и переведите в порядок ваши почкинные нервы. Могу посоветовать вам ещё бромистый калий по столовой ложке перед сном. И вообще, дорогой собрат по несчастью, давайте более терпеливо относиться ко всем выкрутасам наших растянутых кишок. Когда мы попадём на тот свет, они вряд ли будут нас донимать. Пер не хотел долго залёживаться в постели, уже на другое утро он встал, а ещё через сутки вернулся домой. До начала занятий оставались считанные дни, и он опять с головой ушёл в работу. Однако совет врача больше считаться со своим здоровьем не пропал даром. Работал он по-прежнему, 7-8 часов, но время распределил более разумно. Каждый день ходил гулять, и когда правски старый холостяк развлекался, с интересом наблюдая за жизнью улицы. Впрочем, за пределами Фридрихсберга он выходил только раз в неделю, по воскресеньям, когда ездил в церковь. При этом он старался по возможности не бывать в восточной части города. чтобы не встретить кого-нибудь из однокашников или просто знакомых. Один раз в трамвае как раз против него сел его бывший соученик. Он долго с неуверенной улыбкой присматривался к Перу и, судя по всему, явно старался вспомнить, где они могли встречаться. Пер испугался, что его узнают, и поспешил выйти из вагона на несколько остановок раньше, чем следовало. с новыми однокурсниками в Высшей сельскохозяйственной школе он знакомства не заводил. Изредка он навещал родных. Один раз к нему даже зашёл Эбертхард с ответным визитом. Но настоящего сближения так и не получилось, поскольку он теперь и сам этого избегал. Осторожности ради он больше не ходил в Артовскую молельню, а искал где поспоobodнее, чтобы не пришлось снова стоять во время службы. К тому же, он не считал себя чистоproblem грундвегианцем и даже не знал толком, что значит грундвегианец применительно к религии. Так что и в этом он оставался искателем-одиночкой. А письмо матери, которое он перечитывал в разных настроениях, лишь усиливало неуверенность и давало новый повод для раздумий. Неприятное чувство с каким он впервые прочел его, не проходила. И наконец он заставил себя совсем не вспоминать о письме, чтобы снова не сделаться жертвой сомнений. Наступила осень. Дикий виноград, оденный багрянцем, стены загородных вилл. На сумрачной воде каналов колыхались красные и жёлтые листья. Перу очень нравился этот тихий задумчивый парк. От его квартиры было сюда рукой подать. Больше всего он любил гулять в парке по утрам, пока густая толпа не запрудит аллеи. Ночной холодок поднимается со светлых лужаек, роса подернула траву серебряной паутиной, белые лебеди тихо скользят по темной воде канала, словно заколдованные принцессы из волшебной сказки. Потом аллеи парка заполнялись гуляющими. И в течение дня здесь можно было наблюдать любопытные сценки. Их прихотливая смена воссоздавала в миниатюре картину всей человеческой жизни. С самого утра парк наводняли одинокие дамы и господа. В большинстве своём люди пожилые, гулявшие, судя по выражению их лиц, вовсе не для собственного удовольствия. Это было время тихого созерцания. Когда коммерсант с апоплексическим затылком расплачивался за чрезмерную обильность вчерашнего обеда и за излишек выпитого шампанского, когда нервическая дамочка после бессонной ночи давала себе клятвенное обещание вырвать из сердца свою преступную любовь, по милости которой недогадливый домашний врач прописал ей усиленный курс в Карлсбаде. И вдруг парк разом оживал, Из всех домов высыпали школьники и стекались по тропинкам главной аллеи. С очередным ударом часов картина опять менялась. После завтрака на каменные плиты вступали старички-пенсионеры, обитатели ближайшего квартала. Самые старые или самые дряхлые разезжали в креслах на колёсиках. И одновременно здесь появлялись малыши. Самые крохотные из них в колясках Час, когда младенчество и старость обменивались улыбками в аллеях парка, составлял, так сказать, идиллическую вершину в бесконечной смене картин. Порой гуляющие собирались вокруг маленькой церкви. Похороны или крестины всё одинаково возбуждало их любопытство. В середине дня, к услугам гуляющих, было новое развлечение свадьбы. Как только запряжённая белыми лошадьми карета с невестой показалась в конце аллеи, даже самые дряхлые старички торопливо сменились к церкви. Но когда последние кареты с шумливыми свадебными гостями отъезжали в сторону города, им на смену являлись совсем другие кареты, с гостями безгласными и бледными. То были низкие, наглухо закрытые чёрные катафалки, которые с наступлением сумерек развозили по кладбищенским часовням на западной окраине города тела усопших. Непрерывно чередой съезжались они из больниц, из частных домов, иногда без всякого сопровождения, а иногда в сопровождении одной единственной каетеи. И в это же самое время за длинной белой кладбищенской оградой вспыхивало яркими огнями Веренится в вороразъяздных загородных садов и увеселительных заведений. Распахивались двери кабаре, гремели духовые оркестры, крутились карусели. А трамваи и omnibusы выплёскивали в кильватер смерти орау шумных весёлых копенгагенцев, молодых и жадных до жизни. Лишь далеко за полночь всё смолкало. Гасли огни в аллеях. Последняя карета, замешкавшаяся парочкой, отъезжала в сторону города. Теперь ничто не нарушало тишины, кроме хлиплого боя заржавленных церковных часов. Да еще из зоологического сада время от времени доносился тоскливый рев. То несчастному льву за решеткой снилась родная пустыня. Все эти наблюдения очень развлекали Перо во время прогулок. Одиночество сделало его, как никогда восприимчивым. Мелочи обыденной жизни, которые раньше ускользали от его внимания, теперь живо занимали его воображение и мысли.